Глава шестая. Председательствующий приехал в суд рано. Председательствующий был высокой, полный человек, с большими сидеющими бакенбардами. Он был женат, но вел очень распущенную жизнь, так же, как и его жена. Они не мешали друг другу. Нынче утром он получил записку от швейцарки-гувернантки, жившей у них в доме летом и теперь приезжавшей с юга в Петербург, что она будет в городе между тремя и шестью часами ждать его в гостинице «Италия». И потому ему хотелось начать и кончить раньше заседание нынешнего дня с тем, чтобы до шести успеть посетить эту рыженькую Клару Васильевну, с которой у него прошлым летом на даче завязался роман. Войдя в кабинет, он защелкнул дверь, Достал из шкафа с бумагами с нижней полки две галтеры, гири, и сделал двадцать движений вверх, вперед, вбок и вниз, и потом три раза легко присел, держа галтеры над головой. «Ничто так не поддерживает, как обливание водою и гимнастика», — подумал он, ощупывая левой рукой с золотым кольцом на безымяннике, напруженный бицепс правой. Ему оставалось еще сделать мулине. Он всегда делал эти два движения перед долгим сидением заседания, когда... Дверь дрогнула. Кто-то хотел отворить ее. Председатель поспешно положил гири на место и отворил дверь. «Извините», — сказал он. В комнату вошел один из членов в золотых очках, невысокой, с поднятыми плечами и нахмуренным лицом. «Опять Матвей Никитича нет». — сказал член недовольно. — Нет еще, — надевая мундир, — отвечал председатель. — Вечно опаздывает. — Удивительно, как несовестно, — сказал член и сердито сел, доставая папиросы. Член этот, очень аккуратный человек, нынче утром имел неприятное столкновение с женой за то, что жена израсходовала раньше срока, данные ей на месяц деньги. Она просила дать ей вперед, но он сказал, что не отступит от своего. вышла сцена. Жена сказала, что если так, то и обеда не будет, чтобы он и не ждал обеда дома. На этом он уехал, боясь, что она сдержит свою угрозу, так как от нее всего можно было ожидать. «Вот и живи!» Хорошей нравственной жизнью думал он, глядя на сияющего, здорового, веселого и добродушного председателя, который, широко расставляя локти красивыми белыми руками, расправлял густые и длинные сидеющие бакенбарды по обеим сторонам шитого воротника. «Он всегда доволен и весел». «А я мучаюсь!» — вошел секретарь и принес какое-то дело. «Очень вам благодарен», — сказал председатель и закурил папироску. «Какое же дело пустим первым?» «Да я думаю, отравление, как будто равнодушно», — сказал секретарь. «Ну, хорошо». — Отравление так отравление, — сказал председатель, сообразив, что это такое дело, которое можно кончить до четырех часов, а потом уехать. ехать. — А Матвея Никитича нет, все нет. — А Бреве здесь? — Здесь, — отвечал секретарь. «Так скажите ему, если увидите, что мы начнем с отравления». Бреве был тот товарищ прокурора, который должен был обвинять в этом заседании. Выйдя в коридор, секретарь встретил Бреве. Подняв высоко плечи, он в расстегнутом мундире с портфелем под мышкой чуть не бегом постукивая каблуками и махая свободной рукой так, что плоскость руки была перпендикулярна к направлению его хода, быстро шагал по коридору. «Михаил Петрович, просили узнать, готовы ли вы?» — спросил у него секретарь. «Разумеется, я всегда готов», — сказал товарищ прокурора. «Какое дело первое?» — «Отравление». И прекрасно, сказал товарищ прокурора, но он вовсе не находил этого прекрасным, он не спал всю ночь. Они провожали товарища, много пили и играли до двух часов, а потом поехали к женщинам в Тот самый дом, в котором шесть месяцев тому назад еще была Маслова, так что именно дело об отравлении он не успел прочесть, и теперь хотел пробежать его. Секретарь же нарочно, зная, что он не читал дело об отравлении, посоветовал председателю пустить его первым. Секретарь был Либерального, даже радикального образа мыслей человек Бреве же был консервативен и даже, как все служащие в России немцы, особенно предан православию, и секретарь не любил его и завидовал его месту. «Ну, а как же о скопцах? спросил секретарь. Я сказал, что не могу, сказал товарищ прокурора за отсутствием свидетелей, так и заявлю суду. Но ведь все равно не могу, сказал товарищ прокурора и также, махая рукой, пробежал в свой кабинет. Он откладывал дело о скопцах за отсутствием совсем не важного и ненужного для дела свидетеля. Только потому, что дело это, слушаясь в суде, где состав присяжных был интеллигентный, могло кончиться оправданием. По уговору же с председателем, дело это должно было перенестись на сессию уездного города, где будут больше крестьяне и потому больше шансов обвинения». Движение по коридору все усиливалось. Больше всего народа было около зала гражданского отделения, в которой шло то дело, о котором говорил представительный господин присяжным, охотник досудейских дел. В сделанный перерыв из этой залы вышла та самая старушка, у которой гениальный адвокат сумел отнять ее имущество в пользу дельца, не имевшего на это имущество никакого права. Это знали и судьи, а тем более истец и его адвокат. Но придуманный им ход был такой, что нельзя было не отнять имущество у старушки и не отдать его дельцу. Старушка была толстая женщина в нарядном платье и с огромными цветами на шляпке. Она, выйдя из двери, остановилась в коридоре и, разводя толстыми короткими руками, все повторяла, обращаясь к своему адвокату. Что же это будет? Сделайте милость. Что же это? Адвокат смотрел на цветы на ее шляпки и не слушал ее, что-то соображая. Вслед за старушкой из двери зала гражданского отделения, сияя пластроном широко раскрытого жилета и самодовольным лицом, быстро вышел тот самый знаменитый адвокат, который сделал так, что старушка с цветами осталась ни при чем, а делец, давший ему десять тысяч рублей, получил больше ста тысяч. Все глаза обратились на адвоката, и он чувствовал это, и всей наружностью своей, как бы говорил, «не нужно никаких выражений преданности», и быстро прошел «мимо всех».